Глава 2. Ближе к вечеру, буквально за пару часов до самолёта, на мобильный пришло СМС-предупреждение. Дресс-код никто не отменял: шпильки, чулки и мини-юбка. Аришка. Я невольно улыбнулась, понимая, что сестра ни капли не изменилась за прошедший год. Как была заноза в заднице, так и осталась. Не изменила её ни самостоятельная жизнь вдали от отчего дома, ни столица, ни работа в поте лица. Она почти перестала появляться в соцсетях, отписывалась, что ей постоянно некогда, обещала скоро приехать и всё рассказать, но вот повзрослела ли, вопрос остаётся открытым. Желание найти на попу приключений и разнообразить жизнь близким людям в ней, видимо, неискоренимо. Я не удивляюсь, если она снова начнёт искать мне парня или даже привезёт с собой подмышкой какого-нибудь брутального красавца специально для этих целей и примется убеждать в правильности рокировки ибо наши с ней вкусы в отношении парней всегда в корне расходились, и как она относится к моему выбору, я уже описывала. Но это мелочи. За время многолетней дружбы мы научились понимать друг друга. Я перетряхнула весь шкаф в поисках чего-нибудь подходящего и, наконец, нашла. Моё любимое ярко-синее коктейльное платье. Выглядело оно вполне скромным, и в то же время придраться о Ришке будет не к чему. Ткань соблазнительно обтягивала фигуру, выгодно подчеркивая все изгибы. Плечи открыты, а глубокое декольте, украшенное тонкой матовой сеточкой, невольно притягивало взгляд. Шпильки искать не стала. Решила, что надену обычные кожаные лодочки. Смотрится не хуже, зато гораздо удобней. Волосы завязала в высокий хвост, макияж по минимуму, тушь на реснице, розовый блеск на губы. В таком виде можно и в клуб, и на девичник, и просто в гости. И в пир, и в мир, говоря простым языком. Вызвала такси, схватила сумочку, чмокнула маму в щеку на прощание и радостная упорхнула из дома. В теле гуляла шальная доза адреналина от предвкушения встречи, и когда среди прилетевших пассажиров показала царинка, то я чуть было не завизжала от радости. Прошло всего ничего, каких-то 14 месяцев, а мне показалась целая вечность. Как же мне не хватало этой озорной курносой занозы. «Настюха!» — завопила она на весь зал, расталкивая толпу локтями. «Мать моя женщина! Ты...» Я замерла, восхищенно оглядывая ее с ног до головы, и тут же была схвачена в крепкие объятия сестры, налетевшей подобно урагану. «Блин, я тебя так давно не видела, так давно!» — затараторила она мне в ухо. «Столько всего произошло. Я всего на пару дней, на больше меня не отпустили, а мне нужно успеть тебе столько всего рассказать, ты даже не представляешь. Я поэтому и не поехала поездом. Это ж почти целый день терять. Ты одна, надеюсь?» Отпустила она меня наконец. А я с открытым ртом смотрела на неё и не могла понять, что не так. Вроде бы ничего не поменялось, всё та же боевая девчонка, тот же хулиганский запал в глазах, а всё же что-то неуловимо стало другим. Взгляд сияющий, похорошела, фигура изменилась в лучшую сторону, и сама она словно светится изнутри. Меня чуть не сшибло позитивной волной, исходящей от неё. «Да, одна. Антон на работе зависает сегодня допоздна, но он в курсе, что я тебя встречаю». На автомате выдала я, всё ещё любуясь обновлённой версией сестры. «И как он тебя ко мне отпустил?» — рассмеялась она. но «Ну, это к лучшему. Я прям рада. Тем более время поджимает». «Какое время? Куда?» — нахмурилась почой в подвох. Арина отступила от меня на шаг, окидывая оценивающим взглядом. Цокнула языком и выдала. «Не айс, конечно, и каблуки не надела, как я просила». «Говори, что задумала?» «Да что я могу задумать, Настя? Без пяти минут замужняя женщина. А кстись, знакомиться едем. С моим будущим мужем. Надеюсь, ты не против?» Передразнила она. «Породнитесь скоро. Так что повод железный, не отвертишься. И это, волосы распусти, что ли?» Я закатила глаза, выдыхая с облегчением. Слава богу, никаких дискотек и вечеринок. «Так, стоп!» «Подожди!» — спохватилась. «Твой жених местный? Ты же вроде со своим шефом закрутила. А что он делает тут? И ты без него приехала?» «Слишком много вопросов, сестрёнка. А времени в обрез. Позже расскажу. Всё позже. Нас ждут». Она легонько развернула меня к выходу, и только теперь я заметила стоящего рядом мужчину в светлой футболке и джинсах, который поигрывал ключами от машины, терпеливо ждал, когда мы наобнимаемся. Личный шофер? Друг? Хотя какая разница? Если то, что сестра выходит замуж за своего босса, правда, то подобные мелочи не должны вызывать удивления. Человек он явно не бедный, чтобы экономить на своей невесте. Странно, если бы она по приезде искала такси, как бедная родственница. Только вот зачем тогда меня было гнать в аэропорт? Я безропотно последовала за ними, попутно разглядывая широкую спину незнакомца. «Арин, мы сейчас к тебе домой едем?» — снова уточнила на всякий случай. В груди странное предчувствие не отпускало, и если до того я списывала все на предвкушение от ожидания встречи, то теперь это явно было что-то другое. Что-то муторное, щемящее, выкручивающее изнутри, заставляющее невольно грызть ногти. Я даже не могла точно сказать, о чем меня хочет предупредить врожденная интуиция то ли о чём-то суперхорошем, то ли о плохом. «А что?» — обернулась она рассеянно. «Да, конечно, чуть позже». «Что значит «чуть позже»?» Машина плавно тронулась с места, урча мотором. В салоне вкусно пахло кожей, дорогим табаком и мужским парфюмом. Терпкий запах роскоши. «Я беременна!» Сияя улыбкой, не впопад сообщила сестра, отвлекая мое внимание от главного. В первые секунды я застыла с раскрытым ртом от изумления, хлопая ресницами и пытаясь переварить услышанную информацию. « Ты сейчас серьезно? А то? Поэтому ты мне и нужна сейчас понимаешь. Если честно нет, покачала головой. До меня постепенно стало доходить, с чего такие перемены во внешности сестры. Я и раньше слышала, что беременность украшает женщину, но сегодня впервые увидела это своими глазами. А Аринка и правда расцвела. «Какой срок?» «Не знаю», — глупо улыбаясь, пожала она плечами. «Думаю, в неделе 3 четыре я как-то за циклом не следила. Какая разница? Главное, что я такая счастливая, такая счастливая!» Сестра прикрыла ладонью рот, сияя глазами от радости. «Но мне нужен кто-то из родных рядом для поддержки. Я, конечно, надеюсь... Нет, даже уверена, что Артём будет рад, но всё равно ноги трясутся» а он сегодня на неофициальном ужине. Его компания расширяет сферы влияния, и они вроде как планируют поработать и открыть филиалы в нашей области. В общем, он пока налаживает контакты через третьих лиц. Уехал еще вчера. Меня дела задержали, но артём ждет меня там. Ты обязана пойти со мной. Ткнула в меня указательным пальцем. Я... растерялась, не зная, что ответить. Беременным не отказывают, но и перспектива оказаться на неофициальном ужине среди серьезных людей не вызывала особого восторга. Это не какая-нибудь вечеринка, с которой легко и просто можно слинять, не привлекая внимания, а если учитывать, что сестра уходит от прямых вопросов... Ох, не нравится мне все это. Пока я маялась сомнениями, Арина скинула с плеч лямки рюкзака, расстегнула молнию, выуживая из него пару босоножек. В глаза бросилась подошва с платформой и высокий каблук-шпилька. В такой обуви по городу особо не погуляешь. «Переобувайся, держи, не зря взяла. Вперёд!» — протянула она. «Я такое не надену!» — не шелохнулась с места. «Да я пару шагов в них не смогу сделать!» Арина вымученно выдохнула. «До ресторана дойдёшь!» «В крайнем случае, попросим мужчину, чтобы донёс тебя. Можно ведь, Александр?» Обратилась она к водителю. Тот бросил насмешливый взгляд в зеркало заднего вида, но промолчал. «Вот видишь, он не возражает». Я невольно прошлась оценивающим взглядом по внешнему виду сестры. Идеальная укладка, дорогой брючный костюм, модные босоножки. Не на таком высоком каблуке, как она предлагала мне хотя в её положении вообще лучше отказаться от шпилек. «Арин!» — покачала я головой. «Пожалуйста, Настя, я не прошу о многом всего лишь поддержать меня. От тебя ничего не потребуется, честно!» Взглянула на меня глазами оленёнка Бэмби. И я не смогла ей отказать. Откуда мне было знать, что на том ужине меня ждёт сюрприз, который перевернет мою жизнь на 180 градусов и заставит взглянуть на многое совсем по другим углом.